Глава 20. Линочка, вам письмо. Тетя Люба стучится ко мне, кладет белый конверт на стол, и когда я его открываю, не могу поверить в то, что там написано. Зачислена, я зачислена, я поступила, тетя Люб, поступила. Прыгаю, как лань от радости, прижимая письмо к груди. Смеюсь, как дурочка. Тетя Люба лишь головой качает, а я не могу. Это первая радостная новость за столько времени, я так этого хотела, боже, я поступила, я буду учиться на врача. Поздравляю, Линочка, никто и не сомневался. Да, я готовилась, я так рада. Да, я сдала экзамены экстерном и уже после всех, но это все не важно, главное, что я поступила и теперь обязательно все догоню. Пара недель моего пропуска не сделает мне проблемы. Михаила эти два дня практически нет дома. Меня возит водитель. Пашу, кстати, Бакиров не уволил, однако теперь он везде ходит за мной по пятам. Буквально как тень шатается за мной, не отходя ни на шаг даже в университете. Слушайте, не надо за мной везде ходить. Это странно, не находите? Михаил Александрович сказал беречь вас, как зеницу ока. Так я в безопасности. Здесь, на учебе, мне ничего не грозит. Вы спокойно можете ждать меня в машине. Михаил Александрович, Михаила Александровича здесь нет. Ну, правда, хватит за мной везде ходить. Сами ему это скажите. Скажу, обязательно. Все пялятся на меня, потому что Паша выглядит как шкаф под два метра ростом. И он уж точно не похож на моего одногруппника. Однако, каким-то чудом, мне все же удается его уговорить ходить за мной хотя бы на расстоянии трех метров. В группе я быстро осваиваюсь, хотя в первый день едва не валюсь с ног от усталости. Боже, я в жизни так много и быстро не писала. Так, чтоб аж рука болела и списывалась полручки за раз. Столько предметов, что голова идет кругом. Еще и моя правая рука в гипсе, и писать дико тяжело, но я не жалуюсь. Я очень рада, что теперь учусь и у меня словно появляется какая-то надежда, опора. Я могу поднять голову и посмотреть в будущее. Ребята в группе все новые, однако там же я встречаю Виталика. Мы с ним вместе ходили на подготовительные курсы. За лето Виталик возмужал и начал бриться, однако все равно он выглядит совсем юным мальчишкой по сравнению с Бакировым. — Ленось, хочешь мороженое? — Нет, мне домой надо. Спасибо, Виталь. Осторожно беру у Виталика свои книги. Сама бы их не дотащила. Рука дико просто болит, а Паши не было. К его несчастью, он сегодня заболел. И на учебу меня подкинул другой охранник. Да не за что. Я так рад, что мы вместе учимся. Ты на все лето пропала. Что с рукой, я так и не понял. Я... я упала. Так не надо падать. Ты же доктор будущий. Сама лечить будешь. Лин. А ты еще красивее стала. Виталик зачем-то поправляет мой локон со лба, улыбаясь, и мне становится неприятно. Словно он сделал то, чего делать не стоило, и у меня аж уши начинают гореть. У Виталика такое милое лицо, светлые волосы, ясные голубые глаза и открытая улыбка. Он вообще не похож на угрюмого Бакирова. И еще Виталик мне здорово помог сегодня». Сама бы точно не справилась с таким количеством книг. Я пойду. Ага, до завтра. Поворачиваюсь и застываю на месте. Вместо водителя на обочине стоит машина Бакирова, и, сделав глубокий вдох, я подхожу и сажусь в нее. Я думала, меня Паша заберет. Сломался твой Паша. Бакиров сжимает руками руль, и я замечаю, что его костяшки сбиты до крови а четки впиваются в ладонь, вспарывая кожу. «Зачем ты носишь эту штуку? Тебе же больно!» Тянусь, чтобы снять эти дурацкие четки с него, но Бакиров резко убирает руку. «Не трогай!» «Почему ты злишься? Что-то случилось?» «Кто это был с тобой?» Басит и набирает скорость, а мне не по себе становится. «Виталик! Мы вместе на курсы ходили, помнишь?» «Чтобы я не видел больше Виталика рядом с тобой!» Почему? «Потому», бросает грубо, а я беситься начинаю. Разговор сразу идет не в ту сторону. Машина ревет, а я впиваюсь ладонью в ручку двери. Остаток пути соплю молча в окно, пока Бакиров гонит, как сумасшедший. По приезде домой делаю еще попытку, мне кажется, мы не договорили. Виталик мой друг, он помогает мне носить книги, между прочим. «Если я еще раз увижу Виталика рядом с тобой...» Ходить он больше не сможет. «Я не понимаю, что он тебе сделал. Почему?» «Потому что я так сказал. Не тебе решать, кому быть моим другом и кому помогать. Мне. Я не твоя собачка, которую надо караулить. Твой Паша уже достал ходить за мной. Я сама, что ли, не могу водить машину или ездить на автобусе? Я не дура, и я не буду тебя слушаться. Хватит». «Разворачиваюсь, чтобы убежать». Но Михаил с легкостью перехватывает меня за руку и тащит в спальню. Книги вываливаются из рук. Он не делает больно, но за секунду заводит меня в комнату и оставляет там. «Значит, будешь сидеть здесь, пока не научишься быть послушной». Бакиров выходит, а я бешусь. Меня просто распирает этот его тотальный контроль. «Ну и ладно. Буду сидеть здесь до посинения, раз тебе этого так хочется. Я не выйду отсюда никуда». Я умру здесь, раз ты так этого хочешь, Михаил. Аруна стоящего напротив, мрачного, как грозовое небо Бакирова, а после просто захлопываю перед ним силой дверь. Слезы подкатывают к глазам. Я права, и я не собираюсь его слушать. Она не выходит на ужин. И завтрак тоже пропускает, заставляя меня беситься еще сильнее. Поэтому я срываюсь в клуб с самого утра. Да, Денис. Михаил Александрович, беда. Звонок начальника службы безопасности и особенно его голос заставляют напрячься. Это тот человек, который не должен мне звонить никогда. Только если случается что-то действительно хреновое. Какая беда. В поместье было вторжение. Заявился какой-то следак со спецназом. Беспредел устроили, скрутили всех, собак постреляли. Я уже еду. Они вошли в дом. Не приезжайте, пока мы тут не разрулим. Ужас мгновенно разливается по венам. Ведь я понимаю, что в доме осталась ангел, и она там одна. Сука! Сука, блядь!